С тех пор, как появились повелители звезд с их домами, взлетающими на столбах огня, и с их страшным оружием, делающим ровное место там, где только что стоял холм, надежда на будущее у Ангья-Халлана и всех западных земель и вправду оставалось совсем немного. Повелители звезд нарушили все древние обычаи, запретили все воины, и... О, позор! Пришлось платить им, пусть небольшую, но дань для войны, которую повелители звезд собираются вести с каким-то непонятным врагом где-то в провалах между звездами у самого конца лет. «Это будет также и ваша война», — сказали повелители звезд, — «но уже целые поколения Ангья сидят, постыдно праздные в своих залах пиршеств, и смотрят, как...» Ржавят их двойные мечи, как вырастают, не нанося ни одного удара в бою их сыновья, а дочерям, без добытого в геройском бою приданого, которое привело бы к ним знатного жениха, приходится выходить замуж за бедняков, и даже хуже за Ольги. Унылым было лицо властителя Халлана, когда тот глядел на золотоволосую Читу и слушал, как смеются они отхлебывая горьковатое вино и весело болтая в холодной, разрушающейся, величественной крепости своего народа. Лицо семьи мрачнело, когда, глянув в зал, она видела на местах, куда более удаленных от трона, чем ее место, среди даже полукровок и Ольгио на белой коже и в черных волосах сверкание драгоценных камней. Сама она и серебряной заколки для волос не принесла в приданое мужу. Платье, расшитое бисером, она убрала в сундук до дня свадьбы дочери, если дочь у нее родится. Именно дочь у них и родилась. И ей дали имя Хальдре. И когда пух на ее коричневой маленькой головке стал длиннее, он засиял нетускнеющим золотом, наследием царственных поколений. Единственным золотом, каким ей предстояло владеть. ли не решалась заговорить с мужем о том, чего ей недостает. Как не достает. Как ласков был с ней Дурхал, но он был горд и испытывал лишь презрение к зависти, к суетным желаниям, и она боялась его презрения. Но с сестрой Дурхала, Дуруссой, она однажды об этом заговорила. «Когда-то моя семья владела сокровищем», — сказала она. «Это было ожерелье, золотое, с большим синим драгоценным камнем. Кажется, его называют сапфир». Дуросса пожала плечами, улыбаясь. Она тоже не знала точно, как называется такой камень. Разговор происходил в конце теплого времени 800-дневного года. Семь ли сидела вместе с Дуроссой на освещенной солнцем каменной скамейке перед окном высоко в большой башне, там, где были покои Дуроссы. Рано овдовевшую, бездетную Дуросу выдали за властителя Халлана, ее дядю, брата ее отца. Из-за того, что брак был заключен между родственниками и был вторым, и для мужа, и для жены, Дуроссы не получила титула. Властительницы Халлана, которая со временем могла получить земли, Но сидела она рядом со старым властителем на высоком троне и с ним вместе управляла его владениями. Она была старше Дурхала, своего родного брата, души не чаяла в его молодой жене и наглядеться не могла на светловолосую крошку Хальдре. «За него отдали», — продолжала Семли, — все богатства, которыми завладел мой предок Лейнан, когда завоевал Юг. Сокровища целого царства, то только вообрази за одну единственную драгоценность. О, она бы наверняка затмила все здесь, в Халане. Даже эти камни, похожие на яйца птицы Кооп, которые носит твоя двоюрная сестра Иссар. Драгоценность была так красива, что ей дали имя, назвали «Глаз море! Ее, эту драгоценность, носила еще моя прабабушка!» «А ты не видела ее никогда?» — лениво спросила дуросса, глядя в окно на зеленые склоны гор, туда, куда долгое лето слало свои беспокойные и жаркие ветры бродить по лесам, а потом...